Петер снова спросил Лейктона, «Интересно, отдаете ли вы себе отчет в вашем поступке? Волнует ли вас, что решат присяжные и подумают люди о человеке, который хотел свалить вину другого на свою жену? Все будут возмущены. Их будет мучить вопрос, почему он это сделал. И все придут к одному выводу. Вы должны были защищать Бренд, потому что вы так же виновны, как и она». «Когда вы послали ее на 58-ю улицу, вы просто приказали ей убить Ронни. Двое сообщников, старающихся свалить вину на третьего. Поэтому вам не на что надеяться. Вас так же, как и Брент, ждет смертный приговор». Он обратился к Транту. «Я верно говорю». «Думаю, да. При подобных обстоятельствах прокурор наверняка потребует смертного приговора для обоих». Вазиль Лейтон с испугом посмотрел на Транта. Его лицо передернулось от нервного тика. «Сержант, я... я...» «Вы утверждаете, что только сейчас узнали, кто истинный убийца?» «Да, да, клянусь, я не знал». «Значит, после прихода полиции Филис призналась вам, что убила Ронни, оставила револьвер» вложила в руки Ронни пуговицу от куртки Била, чтобы было еще больше улик против него. «Так все было?» «Если да, то вы ответите только за сокрытие этого факта. С вами ничего не случится. Но вы должны говорить правду». Филис Брент перевела напряженный взгляд на Базеля и всматривалась в его лицо. Но тот отвернулся и прошептал. «Да, все было именно так». Только после ухода полиции Филлис призналась мне, что это она убила Шелдона. Но я был в шоке и не знал, что делать. «Она сказала вам, что у нее был ключ от квартиры?» — спросил Трант. «Не, не знаю». Базиль Лейктон начал всхлипывать. Жанна Шелдон слышала, как убийца в девять часов открыл дверь своим ключом, — настаивал Трант. У Филис Брандт был ключ. Откуда он у нее? Я могу все объяснить, вдруг вмешалась Нора. У Филис был ключ Жанны. За день до приезда Рони Жанна вышла из дома. У Рони было шампанское, которое очень любил Базель. Филис покупала его, но на этот раз обнаружила, что все запасы кончились. Филис попросту вытащила ключ из сумочки Жанны. Ей не хотелось говорить с Жанной на эту тему, то есть она не хотела признаться, что брала шампанское у Рони. Вот она, правда о ключе Жанны. Только сейчас у меня мелькнула мысль, что об этом я мог бы догадаться и раньше. Все сразу стало на свои места. Транс спросил Базеля. «Вы готовы дать официальное показание в комиссариате?» Базиль кивнул. Трант позвал полицейского. отвезителя Эйктона и Брент в комиссариат. Правда, их официальные показания нам не так уж и нужны. Мы имеем семь свидетелей. Полицейский смущенно надел на филис наручники. Она никак не прореагировала на это. Она смотрела только на Базеля. Вдруг Базили, проходя мимо филис, сказал, всхлипывая. «Прошу тебя, не давай меня в обиду!» «Не горюй, Базиль, я не допущу, чтобы тебя и пальцем тронули». И вот, наконец, настал мой звездный час. Петр и Ирис подошли ко мне. «Шаг, мы все-таки победили», — радостно произнесла Ирис. «Да, и это все благодаря тебе и Петеру». «Нет», — возразил Петер, — «здесь есть и твоя заслуга». Я напугал Лейтона болтовней о сговоре, чтобы заставить его выдать Филис Бренд. Он оказался еще большим трусом, чем я предполагал. У меня же ничего не было, на что бы я мог опереться. Я нашел режиссера, но его показания ничего не дали, так как Лейтон все же был в театре. Я прибег к номеру с программой, но и это еще ничего не доказывало. Твоя непоколебимая вера в невинность Билла стала движущей силой моих поступков. «Почему же ты тоже сомневался в невинности Билла, если кассирша подтвердила его алиби?» Петер улыбнулся. «В «Том том-то и дело, что никакой кассирши не было. Но я вас не обманул», — обратился он к Транту. «Хотя вы меня и поддержали». «Я, признаться, был удивлен». Каким образом кассирша, дежурившая вечером, работала еще и сегодня утром? Вы прекрасно сыграли свою роль, и мне незачем было портить игру. Значит, все было блефом? Конечно. Я добивался признания Базеля. Мне удалось этого достичь в присутствии семи свидетелей. Этого достаточно, сержант. Несомненно. Но я не выдумывал фактов. Супруги Фенвик действительно существуют, и у них имеются корешки билетов, так что защите нечем будет оперировать. До сегодняшнего дня я был уверен в вине вашего сына. Но когда, вопреки имеющимся фактам, вы послали меня ко всем чертям, я задумался. Если бы у меня не возникло сомнений, я не пришел бы сюда с Петером. Вы истинный герой этой трагической истории. «Извините, сержант», — сказал я. «Жаль, но у меня почему-то не было к вам доверия». «Конечно. Я ведь с самого начала строил из себя дурака. Хорошо бы мы выглядели, если бы вы мне поверили. Сейчас я направляюсь в комиссариат, а вы, наверное, захотите поскорее забрать оттуда вашего сына. Я тотчас распоряжусь освободить Била. «Только сейчас я почувствовал настоящее облегчение». «Через несколько минут я буду с Биллом». Я вспомнил о Жанне. «Жанна, пойдем со мной к Билу. Она оторвалась от матери, ее глаза горели. Она подбежала к дверям, где уже стояли Петер, Ирис и Трант. Я подошел к Норе. «Может быть, и вы пойдете?» Она подняла на меня глаза и, как бы не понимая, спросила. «Куда?» Мы с Жанной идем за Билом. Мы хотели бы, чтобы и вы пошли с нами. Ее веки задрожали. Она быстро отвернулась. Боже мой, как я была слепа после стольких лет. Постарайтесь забыть обо всех этих годах, — сказал я. Я был счастлив. Теперь мы с Биллом наверняка будем понимать друг друга, и нашего счастья хватит, чтобы поделиться им и с Норой. Я не буду торопиться к Биллу. Он, должно быть, захочет увидеть Жанну. Иди одна, Жанна, привези Била домой. А мы с твоей мамой придем немного позже. Читал Валерий Стельмощук. Декабрь 2016 год.